Глава 30 Я не пишу вам каждый день, вернее, не каждый день, а каждый час, не потому что я не хочу писать. Я мог бы писать вам целыми днями, да и этого мне было бы мало, только не позволяют обстоятельства. С утра до вечера я вынужден работать как машина. Это письмо, по-моему, уже седьмое, которое я вам посылаю после того, как вы покинули Америку но я пишу их урывками, используя для этого каждую свободную минуту, и получается, что я пишу вам дважды, трижды на день. А вы с тех пор ни разу не осчастливили меня ответом. Я повторяю, какую бы ошибку, какую бы неосторожность вы не допустили, я верю, что смогу все перенести и простить. Терпение у меня больше, чем у самого Христа. Не поймите меня превратно, я терпелив не с каждым, только с вами. Вы всегда благотворно на меня влияли. Благодаря вам я познал силу любви. Понял благодаря вам, как бесконечно можно прощать даже то, что в обществе называют нравственным падением или грехом, а прощая, увидел, насколько облагораживает человека сама возможность прощать. Я узнал, каким мужественным могу быть в своем стремлении завоевать вашу любовь. Я и помыслить не могу о том, чтобы вас потерять потерять ту, которая дала мне эту божественную силу. Я верю, Бог не настолько жесток, чтобы послать человеку такое испытание, ибо перенести его выше сил человеческих. Отнять вас у меня сейчас — то же самое, что отнять Бога. Я не стану называть вас Богом, но Бога могу почитать лишь благодаря вам». Иногда мне становится жаль себя, когда я думаю, как был бы счастлив и свободен, если бы мог постичь все сущее своим собственным разумом, и с помощью своей веры мне хочется проклинать цепи, те самые цепи, которые приковали меня к вам и не дают шагу ступить без мысли о вас. В то же время я знаю, что нет для меня ничего дороже этих цепей. Где нет таких цепей, нет и свободы. Поэтому цепи, связывающие меня с вами, и есть моя свобода. Неужели вы, некогда обещавшая отдать мне свою руку, все же собираетесь меня покинуть? Вы не написали мне ни единой строчки. Но я твердо верю, если есть на свете правда, и она восторжествует, вы непременно вернетесь ко мне. Ибо клянусь, и Бог мне в том порукой. Полюбив вас, я ни разу не взглянул ни на одну женщину». Думаю, что вы не можете сомневаться в моей искренности. Вы некогда совершали неблаговидные поступки, отчаялись и, возможно, не надеетесь духовно подняться, очиститься. Если это так, то вы заблуждаетесь, и единственный выход — преодолеть это заблуждение, иначе ваше прошлое с каждым днем будет казаться вам все мрачнее. Неужели вы не можете довериться мне? Неужели не верите, что есть в мире, по крайней мере, один человек — готовы с радостью забыть все ваши грехи и принять вас с распростертыми объятиями. Но оставим эти глупые рассуждения. Продолжая вчерашнее письмо, сегодня мне позвонил господин Гамильтон и попросил срочно зайти к нему. Зима в Чикаго холоднее, чем я предполагал. Никакого сравнения с Эндаем. Снега совсем нет, но ветер с Великих озер, особенно с пронизывает нас сквозь. Поверх пальто я надел еще одно пальто, побольше, но все равно ужасно замерз. Господин Гамильтон срочно выезжал в Сан-Луис на совещание по вопросу о большой выставке, которую там организуют в будущем году, и предложил мне составить ему компанию. Я совсем не был готов к поездке, но подумал, что в этом и заключается американский стиль жизни, и решил поехать в чем был. Я выскочил из дому, даже не заперев комнату, И супруга профессора Бабкока, наверное, очень удивилась. Но Америка есть Америка. Приехав сюда, в чем был, я не ощущаю никаких неудобств. У нас в Японии, даже если едешь в Камакуру, надо брать с собой кучу вещей, начиная от пледа и кончая дорожным чемоданом. И в этом смысле Япония еще не достигла настоящей цивилизации. Когда мы сюда приехали... Мы сразу на вокзале побрились, почистили ботинки. В общем, привели себя в такой вид, что не стыдно было бы ехать и на бал. С вокзала отправились прямо на совещание. Как вы знаете, в этом районе очень сильно влияние немцев. Когда откроется выставка, нам нужно будет напрячь все силы, чтобы состязаться не столько с американцами, сколько с этими немцами». Во время завтрака я снова разговаривала с господином Гамильтоном о кимоно и других вещах, обычно закупаемых в Японии. Поскольку это было накануне выставки, господин Гамильтон на этот раз отнесся к моим словам с интересом. Он сказал, что хотя бы для того, чтобы установить связи с фирмой Такасима, он попробует заказать у нее товар и пустит его в продажу в своем магазине. «Тогда мои финансовые дела поправятся». Когда не имеешь магазинов, очень хлопотно выписывать товар из Японии. Но через магазин господина Гамильтона можно будет продать довольно много. Тогда я смогу выслать вам денег больше, чем теперь. Я немедленно телеграфировал, чтобы товар отправили с первой же оказией. Думаю, что груз на днях прибудет. Сейчас уже довольно поздно. Господина Гамильтона пригласили на званный ужин и, наверное, мучают застольными спичами, которые он ненавидит. Он энергичный и деловой человек. Кроме того, он благотворитель и ревностный приверженец ортодоксальной церкви. Мне он вполне доверяет и, кажется, ценит меня. Думаю, что поможет мне сделать карьеру. Теперь будущее кажется мне более светлым. Я мог бы писать вам без конца. Но чтобы подготовиться к завтрашней жизни, полной и напряженной борьбы, этими словами я попробовал перевести название книги президента Рузвельта «Странуэс лайф». Сейчас эти слова здесь в моде. Приходится отложить перо. Могу ли я надеяться, что вы разделите со мной мою радость? Вчера вернулся из Сан-Луиса. Меня ждало много писем. Иду ли я мимо почты, вижу ли почтовый ящик, встречаюсь ли с почтальоном, не было случая, чтобы я не вспомнила о вас. Переворошил все письма на столе, надеясь обнаружить конверт с вашим почерком. И опять мне пришлось испытать разочарование, близкое к отчаянию. Может быть, я разочаруюсь, но не потеряю надежды. Не могу, ее, Кусан, верьте мне. Я как Евангелина из поэмы «Лангфелла». С терпением и скромностью буду ждать того времени, когда вы по-настоящему поймете мою душу. Письма от Кота Куна и Оки Куна несколько смягчили мою горечь. Кота Кун написал за пять дней до ухода в армию. Он пишет, что еще не смог узнать вашего адреса, и поэтому продолжает пересылать мои письма господину Курати. Эта процедура, видимо, ужасно неприятна котакуну. Окакун, как всегда, слишком сильно переживает непонимание со стороны окружающих и семейные неурядицы, о которых он никому не может рассказать. От этого здоровье его еще больше расстроилось. О некоторых вещах, про которые он пишет, трудно судить с точки зрения моего здравого смысла. Он глубоко верит, что когда-нибудь вы ему напишете и ждет письма как своего спасения. Он так пишет о благодарности и восторге, которые он будет при этом испытывать, что письмо его читаешь как чувствительный роман. Вообще, мне всегда кажется, что в его письмах раскрывается моя собственная душа, и я чуть не плачу. Почему вы не пришлете хоть какую-нибудь весточку? Возможно, у вас есть для этого серьезные причины, но что за причины, я никак не могу представить себе, сколько не думаю. Вестей из Японии, неважно каких, всегда ждешь с нетерпением. но всякий раз, когда я просматриваю почту, меня охватывает уныние. Не знаю, что было бы со мной, если бы не моя вера. Продолжаю письмо через три дня. Сегодня с профессором Бабкоком и его супругой смотрели в театре Лэшема «Воскресение Толстого». Играла миссис Уэлш. Есть там места, которые притят христианину, но величие заключительных сцен захватило всех зрителей. Мисс Уэлш играла с такой потрясающей правдивостью, что, казалось, на сцену вышла сама героиня романа. Если вы еще не читали «Воскресение», настоятельно советую прочесть. До этого я знал лишь исповедь Толстого, которую читал в переводе К, когда был в Японии. Но сейчас, после спектакля, я решил основательнее познакомиться с его творчеством, как только будет время. Думаю, что в Японии пока еще немногие знают произведения Толстого. Но я хотел бы, чтобы вы прочитали хотя бы воскресенье. Закажите книгу, скажем, в магазине «Мару Ручаюсь Ручаясь от этого произведения, вы получите очень много. Все мы одинаково грешны перед Богом, но все можем стать избранными слугами Божьими, если раскаемся в своих прегрешениях. В рай нет иного пути. Давайте же пойдем в осиянную Богом даль, пока не угасли наши чувства благоговения перед Богом и любви к человеку. Йокасан, пусть в вашей душе есть темные пятна или пустота, ради Бога не отчаивайтесь». Не забывайте, что живет на свете человек, который с радостью примет вас такую, какая вы есть, который готов страдать вместе с вами, готов грустить вместе с вами. Я буду бороться за вас. Какие бы раны вы не получили в борьбе с жизнью, я буду сражаться за наше будущее, оберегая вас. Если передо мной будет дело, а рядом вы, то я, самый маленький слуга Бога, отдам жизнь за счастье людей. Ах, перо и язык мой уже бессильны. С самыми искренними чувствами и молитвой я заканчиваю это письмо. Если его вручит вам господин Курати, передайте ему мой привет. Относительно денег, израсходованных господином Курати на вас, я писал в предыдущем письме, которое, я надеюсь, вы прочитали. «Бог да не оставит нас. 13 декабря 1901 года». Курати сказал, что в этот вечер будет занят хлопотами о работе и встречать Новый год не придёт. Сёстры не хотели ложиться, пока не услышат звон новогодних колоколов, но сон всё же сморил их, и когда Йока, удивленная необычной тишиной, поднялась наверх, они уже спали. Цуя была уволена за то, что тайком от Йока передала Курати газету Хасей Симпо», И хотя так ей велел сам Курати, действовавший из самых благородных побуждений, Йока не могла ей этого простить. Йока хорошо знала, как предана ей Цуя, как уважает и любит ее. Цуя с самого начала понравилась Йока и внешностью, и характером, и расторопностью. Она была идеальной горничной, особенно для мелких услуг, быстро усвоила привычки Йока и служила ей очень усердно. Но маленькое происшествие с газетой насторожило йоку, и хотя Курати считал, что им будет неловко перед хозяйкой Сокакукан, она уволила Цую под тем предлогом, что обязанности горничные могут выполнять сестры. Йока была теперь постоянно раздражена, плохо спала. Вот и сейчас, несмотря на холод, она не ложилась в постель, а сидела, опёршись о край хибати, намереваясь прочитать письмо Кимуры, которое днем принесли от Курати. Оно было написано крупным подчерком на плотной и, видимо, очень дорогой почтовой бумаге. Йока читала листок за листком и думала, что писать на такой бумаге — излишняя роскошь. Даже за наивно детскими, с потугами на мудрость фразами, в то же время проникнутыми самыми высокими чувствами, Йоко, как ни странно, мерещилась расчётливостью. Читать всё подряд было скучно, и Йоко пропускала по несколько строчек. Наконец она дошла до даты и так и осталась равнодушной к письму. Однако на сей раз она не изорвала его, как обычно. На это у неё были свои соображения. В нём содержалось нечто, заставившее Йоко призадуматься. В скором времени Кимура при помощи некоего Гамильтона Почетного японского консула, получит возможность вернуть тот капитал, который он так решительно вложил в дело перед отъездом из Японии. Выходит, она правильно рассчитала, не порывая с Кимура и окончательно. Во всяком случае, она не снимает сандалий, не выбрав место ночлега. Этой глупости она не сделает. Курати теперь целиком в ее власти. Но он нуждается в деньгах, хотя и молчит об этом. Он загорелся идеей организовать союз лоцманов всех открытых портов Японии, но в короткий срок этого не сделаешь. К тому же и время было неподходящее, новогодние праздники. Поэтому пренебрегать и никак нельзя. Так рассуждала Йока, но где-то в глубине души ощущала боль. Измучить Кимуру, а потом еще обманом выжимать из этого добрейшего человека последние деньги — Ничуть не лучше того, что в народе называют цуцуматасы. Цуцуматасы на русский язык не переводится. Смысл заключается в следующем. Жена, сговорившись с мужем, инициирует измену так, чтобы муж смог уличить ее и мнимого соблазнителя в прелюбодеянии, а затем потребовать у своей жертвы деньги. Йока с горечью думала о том, как низко она пала. Но сейчас для нее не было на свете никого дороже Курати, ее возлюбленного. При мысли о нем сердце ее болезненно сжималось. Он принес в жертву жену и детей, лишился работы, пренебрег даже репутации и в обществе, и все ради любви к Йоко. Он живет ею одной. И она ради него готова на все. Иногда ей до слез хотелось увидеть Садако, Но она подавляла в себе это желание, строго храня данный ею обет не видеться с дочерью, полагая, что от этого курати будет любить ее еще сильнее. Когда-нибудь она сумеет, наверное, возместить Кимури его материальные жертвы. То, что она делает, лишь по видимости Цуцуматасы. Йоко сказала себе: действуй. Последний листок письма, который она задумавшись держала в руке с шуршанием упал ей на колени. Некоторое время ее рассеянно следила за тем, как из чайника поднимается пар, образуя узоры в полосах электрического света. Потом с тяжелым вздохом достала с полки шкатулку и, устремив глаза куда-то вверх и, грызя кисточку для письма, о чем то задумалась. Вдруг, словно очнувшись, она быстро растерла в тушечнице превосходную китайскую тушь, отчего вокруг распространился легкий запах мускуса, и энергичным, похожим на мужской подчерком, в один присест написала на тонкой японской бумаге следующее. «Стоит начать писать, и никогда не кончишь. Стоит начать спрашивать, не будет конца вопросом. Поэтому я и не писала. Все ваши письма, за исключением того, что получила сегодня, я порвала, не читая. Прошу вас, постарайтесь понять, почему я это сделала». До вас, очевидно, дошли слухи, что в глазах общества я человек конченый. Как же я могу называться вашей женой? Как говорится, каждый получает по заслугам. Отвергнутая родными, родственниками и даже друзьями, я просто не знаю, что делать. Один только Курати-сан, не понимаю почему, не покинул меня, и заботится о нас троих. До какой же степени падения я в конце концов дойду? Поистине каждый получает по заслугам. Ваше письмо, которое я получила сегодня, тоже следовало бы порвать, не читая, но вряд ли нужно объяснять, почему я никому не сообщаю своего адреса. Это, пожалуй, мое последнее письмо. Желаю вам благополучия и молю Бога о ваших успехах. Только что звонили новогодние колокола. В ночь под Новый год. Кимури Сану от Йо. Йока вложила листок в конверт, Взяла кисточку и очень быстро и красиво написала адрес. Потом вдруг схватила письмо, хотела порвать, но передумала и швырнула его на ценовку. Холодная усмешка чуть тронула ее губы. Совсем рядом в храме Дзодзодзи громко звонили новогодние колокола, сладкой болью отзываясь в душе Йоку. Вдалеке им вторили колокола других храмов. Прислушиваясь к их перезвону, Йока уловила в ночном безмолвии и другие звуки. Часы пробили двенадцать. Кто-то восторженным голосом читал стихи знаменитых поэтов, кудахтали куры, вероятно, чем-то испуганные. Йока подумала, что жизнь человека — удивительно странная вещь. Йока совсем озябла и поднялась, чтобы приготовить постель.